Глава 11. «Где моя горячая вода?» — кричал Броуди. «Где вода для бритья?» Он стоял на площадке перед дверью своей спальни, без пиджака, в брюках и сорочке, и кричал вниз, чтобы ему принесли воду. Он не помнил такого случая, чтобы горячая вода для бритья не стояла уже на готове у дверей в ту секунду, когда она ему требовалась». А сегодня, когда он по привычке наклонился, чтобы взять кувшин, кувшина у дверей не оказалось. Такая небывалая чудовищная непребрежность вызвала сперва удивление, которое немедленно сменилось чувством горькой обиды, ещё обострившим то злобное настроение, в котором он встал с постели. Сегодня утром происшествия, прошедшие ночи, представились ему в новом свете, и, перебирая их в памяти, он все больше и больше распалялся от мысли, что сын узнал о его связи с Нэнси и открыл место их свиданий в доме на Колледж-стрит. Негодование на то, что такой малокосос, как Мэтью, посмел вмешаться в его личную жизнь — Заслонило воспоминание об опасности, угрозившей ему вчера. Необычное происшествие, выстрел сына отошло куда-то в область фантастического, и сейчас в нём будил гнев только то, что ему помешали наслаждаться. Голова у него тяжелела от нездорового сна.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 Мама не прибежала, запыхавшись наверх в пароксизме страха и трепетной угодливости, с знакомым кувшином, из которого шёл пар, с робким извинением на устах. Непривычная тишина царила внизу. Как рассерженный буйвол нюхающий воздух, он фыркая раздул ноздри, но не уловила аппетитного запаха еды, в этот час обычно доносившегося из кухни. Он уже собирался сойти вниз, чтобы более энергичным образом предъявить свои требования, как вдруг отворилась дверь комнаты Мэтта, и оттуда под заглушенные слова чего-то напутствия вышла Несси и робко приблизилась к отцу. Появление дочери несколько умерило гнев Броуди, морщина на лбу разгладилась, злая гримаса губ слегка смягчилась. Присутственная сине изменила смягчал его. И очевидно по этой причине её избрали для того, чтобы сообщить ему новость. "Папа", сказала она неуверенно. "Мама сегодня не встала". "Что такое?" крикнул он, словно не верив своим ушам. "Не встала? Ещё в постели в такой час?" Она всё утвердительно кивнула головой. Она не виновата, папа, сказала она молящим шёпотом. Не сердись на неё, она не здорова. Она хотела встать, и не могла. Бруди злобно заворчал. Он считал, что жена его просто лентяйка, что она притворяется больной, и всё это только отговорка для того, чтобы не подать ему воды для бритья. Потом он вспомнил о завтраке. Кто приготовит его? Он порывисто шагнул по направлению к спальне миссис Броуди, чтобы посмотреть, не заставит ли жену одно его появление забыть о нездоровье и заняться более полезным делом, чем лежание в постели. «Маме всю ночь было очень плохо», — продолжала Несси. «Мэтту пришлось бежать за доктором». Броуди остановился как в копанной при этом новом потрясающем известии, Ивас хлыкнул удивлённый и сердито. За доктором? А почему мне ничего не сказали? Почему со мной не посоветовались? В этом доме всё делается за моей спиной без моего ведома. Где мед? Мэт? Медю, подслушивавший за приоткрытой дверью, медленно вышел на площадку. По его сунувшемуся и взъямятному лицу видно было, что он не ложился. Он с тревогой поглядывал на отца, но Анна си первой шаг уже сделала, сообщив ошеломительную новость. Теперь ему ту легче было говорить с отцом. "Почему ты не сказал мне об этом, об этой истории?" спросил Броуди с верепо. Он отказывался поверить в эту болезнь. По его мнению, всё было только заговором против него, выдумкой, чтобы досадить ему. Почему ты сперва не обратился ко мне? Я не хотел беспокоить тебя, папа, пробормотал Мэт. Я думал, что ты спишь. Какая неожиданная заботливость, усмехнулся Броуди. Не всегда ты так заботишься о моём здоровье, а? Он сделал многозначительную паузу, потом спросил: Ты позвал Лори? Что он сказал насчёт неё? Нет, это был не Лори. смиренно поправил мед. Я не мог добраться до него, папа. К ней приходил Реновик. Бро удивись затрясся от гнева. Что? зарычал он. Ты привёл в мой дом этого нахала? Где была твоя голова, болван? Не знаешь ты разве, что я и он заклятые враги? Уж он же он-то, конечно, уложит твою мать в постель ещё бы. Я думаю, он ее нарочно продержит в постели целую неделю и сделает вид, что мы ее здесь убивали. Не сомневаюсь, что он пропишет ей цыплят и шампанское, и мне придется себя во всем урезывать, чтобы платить ему за визиты. «Да нет же, папа», — взмолился Мэтт, — «право это не так. Он сказал, что она... что она очень серьезно больна». «Ба-а-а!» Я не верю ни одному его слову. А ты приводишь этого субъекта в дом за моей спиной. Я с тобой рассчитаюсь и за это тоже. Во всяком случае, он сказал... Он сказал, что приедет осмотреть ее получше сегодня утром. И что хочет поговорить с тобой. «Вот как!» — протянул Бруди... и замолчал, обнажив зубы в отвратительной усмешке. «Значит, Ренвик сегодня приедет в его дом? Вероятно, он рассчитывает начать серию ежедневных визитов, думает, что в такой безвольной, покорной женщине, как его жена, он найдет себе очень удобную, мнимую пациентку, на которой можно хорошо заработать». Броуди невольно сжал кулаки, как всегда выражая этим свою твердую решимость, и скрипнул зубами. «Я дождусь его и сам встречу», — сказал он вслух с резкой враждебностью. «Услышим, что он имеет мне сказать. Я ему поднесу сюрпризец. Он увидит не ее, а меня». А затем, после некоторой паузы, во время которой он смотрел прямо перед собой и что-то обдумывал, он обратился к Несси. «Несси, сходи вниз и принеси отцу горячей воды. Только смотри и не обварись, дочка. Потом разбуди бабушку, пускай приготовит мне чего-нибудь поесть». Если твоя мать желает нежиться в постели, так здесь есть другие, которым некогда и надо идти на работу. Ну, беги скорее. И ласково похлопав её по худым плечикам, он вернулся к себе в спальню. Горячая вода была быстро доставлена, и Броуди принялся совершать обычный ритуал утреннего туалета. Но мысли его были далеки. от того, что он делал. Он часто вдруг останавливался, в глазах его загорались злые огоньки, и он с гневным презрением встряхивал головой. "Намерен держать мою жену в постели", сердито бормотал он. Ему уже представлялось, что Ренвик уложил маму в постель нарочно, и ему назло. "Нет, какая чертовская наглость!" Не про чужое его. Я ему покажу, как опять соваться в мои семейные дела. Со времени тяжёлой болезни дочери он питал закренилую злобу к Ренвику за обвинения, брошенные ему молодым врачом во время памятного разговора между ними, когда он отказался навестить Мэри, лежавшую в больнице с воспалением лёгких или оказать ей какую-нибудь помощь. И сейчас в нем кипела яростная вражда, и он заранее придумывал все те язвительные оскорбления, которые бросит в лицо Ренвику. Ему ни на минуту не приходило в голову, что следует зайти к жене. Она во всем этом деле была незначительной пешкой, и он не сомневался, что когда он разделается с Ренвиком, она встанет и примется стряпать ему обед». и обед должен быть особенно хорош, чтобы вознаградить его за утренние непорядки. «Да, я ему укажу его место», — бормотал он про себя. «Я швырну ему в лицо плату за визит и прикажу убираться вон из моего дома». Он едва мог проглотить завтрак, до того его душил гнев. Да и завтрак, надо сказать, не возбуждал особого аппетита. Каша была жидко сваренной и подгорела. Он мрачно наблюдал за старухой-матерью, которая, подоткнув платье, так что виднелась полосатая нижняя юбка, разводила в кухне невообразимую суету. "Каша эта ни к чёрту не годится", бросил он сердито. "И свини ей есть не станут". Всё было не так, как следует. Гренки слишком мягкие, недостаточно зажаренные. чай, которым ему пришлось удовольствоваться вместо любимого им кофе, жидок, заварен раньше, чем закипела вода. Ишница напоминала подошву, а ветчина превратилась в уголь. "Ей придётся встать", сказал он вслух. "Я не могу есть такую дрянь. Этим мясом можно отравиться". Грязный, холодный камин зяял перед ним. Бошмаки были не чищеные во время бритья, он порезался. Пылая негодованием, он шумно встал из-за стола и сел в своё кресло дожидаться Ренвика. Глаза его с неудовольствием следили за старчески неловкими движениями матери. Вслух был неприятно поражён грохотом разбитого блюда, донёшившимся из посудной. Заметив, что Неси слоняется по кухне, Он резко приказал ей отправляться в школу. Она и так опоздала уже по меньшей мере на час, и надеялась, что в виду такого редкого события они и забудут или даже позволят ей сегодня пропустить уроки. Но отец приказал ей идти, и она ушла, не пытаясь протестовать. Матью не появлялся, скрываясь у себя наверху. Из комнаты матери не слышно было ни звука. Бруди от нетерпения не находил себе места. Он посмотрел на часы и увидел, что половина одиннадцатого подумал о том, что его лавка уже целый час открыта и стоит пустая и беспризорная, оставленная на глупого и бестолкового мальчишку, способного только пялить глаза на покупателя. Потом он с горечью возразил сам себе, что, собственно, покупатели в лавку теперь заходят редко, и его отсутствие не имеет значения. Он встал и беспокойно ходил по кухне. При этом освещение оно казалось ему какой-то новой, незнакомой. Нарушен был привычный ход жизни, и все вокруг казалось странным, чуждым. Это нарушение каждодневной рутины, последовавшей так быстро за необычайными событиями прошлой ночи, создавало впечатление какой-то чудовищной фантастики, подавлявшей его неразвитой ум. Раздражение, вызванное этим замешательством, подливало масло в огонь. Как тигр в клетке беспокойно шагал он взад и вперед по передней. Чем дольше он ждал, тем больше злился и наконец прошёл в гостиную и стал с досадой смотреть в окно, как будто это могло ускорить приход Ренвика. Но тут ему пришло в голову, что доктор может увидеть его здесь и честь это признаком слабости с его стороны. Он как ужаленный отпрянул от окна и вернулся на кухню, где заставил себя опять сесть в кресло и сохранять видимость самообладания. Так, внешне бесстрастный, хотя внутри у него кипело, он сидел и ждал, и единственным признаком его горячего нетерпения было быстрое и непрерывное постукивание ногой по пол. В 11 часов зазвенел колокольчик у двери. Как беговой рысак, долго ожидавший сигнала, чтобы ринувшись с места разрядить запас энергии, Брудиев вскочил с кресла и, подойдя к входной двери, вызывающим размашистым жестом распахнул её так широко, что она ударилась о стену. Его высокая громоздкая фигура загородила вход, мешая доктору пройти. "В чём дело?" прорычал он. "Чего вам нужно?" Доктор Ренвик остановился у двери, бесстрастный, безупречный, изящный в своём хорошо сшитом костюме,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 Что ж, раз вы так грубы, придётся мне ответить вам тем же. Я пришёл сюда вчера ночью по настоятельной просьбе вашего сына и очень неохотно должен сказать, чтобы осмотреть вашу жену. Хоть вы и притворяетесь, будто ничего не знаете, я убеждён, что вам это известно. Он остановился и небрежно похлопав себе перчаткой по рукаву, продолжал: Сегодня утром я хотел навестить её в последний раз. Он сделал сильное ударение на слове последний, чтобы после нового тщательного осмотра проверить тот печальный диагноз, который я поставил вчера ночью. Броуди злобно смотрел на него. Холодная невозмутимость Ренвика бесила его бесконечно больше, чем любое проявление бешеного гнева. На последнюю он мог ответить тем же, но против этой хладнокровной нахотчивости был так же бессилен, как дубина против сверкающей рапиры. Раньше, чем он успевал пустить в ход тяжёлое оружие своего ответа, ему наносили остриём рапиры добрый десяток уколов. Ренвик почти обезоружил его заявлением, что не собирается больше навещать больную. И возбудил его внимание уклончивым намёком на состояние миссис Бруди. Что же такого страшного вы у неё находите, иронически проворчал он, невольно меняя тон. Она большая охотница павалиться в постели. Ренвик, не отвечая, слегка поднял брови и тем едва заметным движением сразу дал почувствовать своему собеседнику всю неприличие его замечания.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 Большинство людей просто уже в силу своего роста вынуждены были смотреть на Джемса Броуди снизу вверх, и Броуди доставляло громадное удовлетворение от того, что он, разговаривая с человеком, возвышался над ним. Это давало ему ощущение превосходства и силы. Но Ренвик был такого же роста, как он, а к тому же стоял на высоком пороге, и получилось обратное: не Броуди на него, а Он на броуде смотрел сверху вниз. Не буду больше терять здесь времени даром, сказал он сухо. Не знаю, как вы, а я человек занятой, в таком состоянии духа вы не способны рассуждать здраво. Вы, мани величий, вы хотите, чтобы все перед вами трепетали. Мне честно, ваша семья без сомнения боится вас. А мне это, слава богу, бояться не приходится. Поймите это раз навсегда, если можете. А теперь прощайте. Он круто повернулся и хотел было уже сойти со ступенек, но Броуди схватил его за плечо. "Погодите, погодите", воскликнул он. Он совсем не ожидал, что разговор примет такой оборот. Он рассчитывал натешить свое оскорбленное самолюбие, заставить Ренвика хорошенько покланяться, а потом уже ворчливо позволить ему войти. Он понимал, что необходимо узнать мнение доктора о болезни его жены, хотя ему прежде всего хотелось дать почувствовать Ренвику, что он наемник, слуга, которому можно пренебрежительно бросить плату и прогнать его». Он в то же время боялся остаться в полном неведении относительно состояния миссис Броуди. Не уходите. Вы ещё не сказали мне, чем больна жена. За что вам платить, если вы даже не можете сказать, для чего приходили сюда вчера ночью? Вы должны же вы как-нибудь оправдать свой приход. Ренвика обратил к нему холодно-презрительный профиль. Вопрос о гонораре, насколько мне известно, и не поднимался. Но что касается диагноза, то, как я уже сказал вам, поставить его я смогу окончательно лишь после тщательного внутреннего исследования. И, стряхнув с плеча руку Броуди, он снова сделал шаг к ступенькам. Чёрт возьми, воскликнул вдруг Броуди. Так войдите же и сделайте что нужно. Раз вы уже здесь, чего этим не воспользоваться? Ренвик медленно воротился к двери и сказал с вежливостью бесившей бруди: "Раз вы просите меня, я это сделаю, но имейте в виду, сделаю только ради вашей жены". И протиснувшись в дверь мимо всё ещё загораживавшей её высокой фигуры, торопливо поднялся наверх. Бруди Оторопевший и взбешённый, остался один в передней. Он сердито сдвинул брови, в замешательстве потёр подбородок, протянул было руку, чтобы запереть дверь на улицу, но передумал, решив, что закрывать двери за Ренвиком для него унижение. Пускай сам закроет её за собой, пробурчал он. Во всяком случае, он проторчит здесь недолго. «Скоро уйдет, и больше его ноги здесь не будет!» Он хмуро смотрел в открытую дверь на щегольской экипаж доктора, дожидавшийся у ворот, завистливым глазом отмечая точеные ноги жеребца, его мускулистую спину, красивый изгиб шеи. Он легко определил стоимость этого великолепного животного и дорогого кабриолета и нарядной ливреи кучера, даже его шляпы с кокардой, ловко сидевшей на голове. Это наглядное доказательство чужого богатства было для него горше желчи. Он резко отвернулся, стал мерить шагами переднюю. «Да сойдет он когда-нибудь вниз или нет?» — твердил он мысленно. «Что он делает там столько времени?» Он нетерпеливо строил догадки, что происходит наверху. Его корчило при мыслях об этом и смотри. Хотя он не жил больше с женой без церемонно выгнав её из спальни, мысль, что другой мужчина трогает её, приводила его в ярость. Жена его была старой, измождённой, дряхлевшей женщиной, Но ведь она оставалась все же его собственностью, его имуществом, его движимостью. Эта собственность ему никогда не понадобится, он не будет больше пользоваться ею, но она целиком должна принадлежать ему. Такова была его психология, и живи он в другом веке, он, вероятно, убивал бы каждую любовницу, надоевшую ему, ну для того, чтобы она не досталась кому-нибудь другому. Сейчас его уже начинали терзать постыдные, нелепые подозрения. Клянусь Богом, если он сейчас не сойдёт, я сам поднимусь наверх. Ну, не пошёл наверх. Что-то в холодном высокомерии Ренвика действовало на него подавляюще, и хоть он ни перед кем не знал страха, Но интеллект Ренвика был настолько выше его собственного, что он побеждал, даже измерял его. всякий смелый и утончённый характер вызывал в нём лёгкое пренебрежительное недоверие, прилюдёю ненависти, необузданной антипатии, лишавшей его и той доли рассудка, какая обычно руководила его поступками. Он бесновался в передней до тех пор, пока, прождав с полчаса, не услышал на лестнице шагов Ренвика. Следя, как доктор медленно сходит по ступеням, он почувствовал, что должен выразить вслух свое возмущение. — Вы, кажется, уверяли, что вы человек занятой, — усмехнулся он. — А сколько времени сидели там? — Для последнего визита это недолго, — возразил невозмутимо Ренвик. — Ох! Что же у неё такое? перебил Броуди. Ну ж, конечно, вы там вбивали ей в голову разные фантазии. Вам следует, продолжал доктор спокойно, словно не слыша этого замечания. Завтра же непременно пригласить вашего домашнего врача. Если желаете, я могу с ним переговорить о больной. Жена ваша нуждается в постоянном заботливом уходе. Броуди недоверчиво уставился на него. Потом он смешливо фыркнул. Теперь уж ей, оказывается, и сиделка нужна, воскликнул он. Непременно. В том случае, конечно, добавил хладнокровно Ренвик. Если это вам посредством. Броудю усмотрел в этих словах доктора оскорбительный намёк. Без дерзостей, сказал он, тяжело дыша. Я спрашиваю, чем она больна? рак матки так далеко зашедший, что он неизлечим, сказал с растерянкой Ренвик. У броуди при этом ужасном слове отвисла нижняя челюсть. "Рак?" проговорил он. "Рак?" Несмотря на железное самообладание, он немного побледнел, ну, сделал попытку скрыть своё волнение. Ложь, крикнул он. Это вы придумали нарочно мне в отместку. Вы хотите меня запугать вашей проклятой выдумкой. Я очень бы хотел, чтобы это была неправда, но я убедился окончательно, что диагноз мой верен, сказал грустно Ренвик. Бедной женщине ничем больше нельзя помочь, только облегчать её страдания. Ей уже никогда не встать с постели, на которой она сейчас лежит. «Не верю я вам!» — крикнул Броуди. «Для меня ваше мнение вот чего стоит!» Он громко, точно бичом, щелкнул пальцами под самым носом Ренвика. Его волновало не столько несчастье, может быть, грозившее его жене, сколько унизительное положение, в которое, как он воображал, хочет поставить его доктор. Я обращусь к более опытному врачу, чем вы, воскликнул он. К моему собственному домашнему врачу. Он на целую голову выше вас. Если она больна, он её вылечит. Ренвик наклонил голову. От души надеюсь, что он это сделает. Но должен вас предупредить, добавил он сурово, что основным условием всякого лечения является покой для больного. "А то, что тебе каких бы то ни было волнений. Спасибо, хоть и не за что", грубо крикнул Броуди. "Ну, сколько вам полагается за всю эту музыку? Сколько вам уплатить за то, что вы велели ей лежать в постели?" И он сунул руку в карман. Доктор уже на пути к дверям обернулся. и сказал с проницательным взглядом, выдававшим его осведомленность относительно бедственного материального положения Броуди. «Нет, нет, я ничего не возьму от вас при нынешних ваших обстоятельствах. Я об этом и не думал». Он сделал паузу и прибавил. «Так имейте в виду, я не приду больше, пока меня не позовут». И с этими словами он вышел.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 самой отвратительной, изформатой и ужасной болезни. Но Населина делал вид, что не верит, а между тем уверенность уже просочилась в его душу, властно охватила ее. Понемногу он начинал вспоминать доказательства, достаточно убедительные сами по себе. Значит, ее больной вид не был притворным, а все, что она проделывала в спальне, крадучись тайком от него — и неприличие, а горестной необходимостью. Вдруг его поразила ужасная мысль: а что, если болезнь заразная и перешла к нему? Ничего не зная о способах заражения, он раздумывал, мог ли он заразиться ей. Воспоминания о прежней физической близости с женой, об их соприкосновениях, нахлынули на него, вызывая в нём ощущение нечистоты. Он невольно окинул взглядом своё мускулистое тело, словно искал уже на нём зловещие признаки болезни. Асмотр его успокоил, но эта мысль вызвала лёгкий прилив негодования на жену. К несчастью, она не могла лучше следить за собой. Пробормотал он, как будто она была до известной степени сама виновата в своей болезни. Он встряхнулся, вздохнул всей могучей грудью, стремясь избавиться от гнетущих и противоречивых мыслей. Машинально, не сознавая, что делает, он прошел в холодную гостиную, куда редко заходил, и, сидя в этой неуютной комнате, снова принялся обдумывать, что ему делать. Конечно, то, чем он грозил Ренвику, нужно выполнить и пригласить доктора Лори,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 И му в тягость была и она, и моральная обязанность навестить её. Торопливо отогнав мысль о ней, он стал думать о том, как быть с хозяйством. "Ну и Кутерима, говорил он себе. Не лучше, чем у меня в делах". Его суровое, тяжёлое лицо выражало растерянность, почти трогательную, смягчившую его жёсткость, вытесневшую злобу. разгладившую морщины на лбу. Но это было огорчение не только за себя самого. Он думал не о жене, а о себе. Ожалил себя Джемса Броуди, на которого обрушилось столько неприятностей. "Да", пробормотал он тихонько. "Хорошо ещё, что ты держишься как мужчина среди всех этих незаслуженных несчастий". «Немало тебе приходится переносить». С этими словами он устал и пошел наверх так медленно, словно ему было очень трудно взбираться по лестнице. Перед комнатой миссис Броуди он помедлил, но заставил себя войти. Она слышала его шаги на лестнице и, повернувшись к двери, встретила его заискивающей и умоляющей улыбкой. «Ты извини меня, отец».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 Он не находил, что сказать. Он так давно не обращался к ней ни с единым ласковым словом, что язык отказывался произнести такое слово, и эта нерешительность вызывала чувство неловкости. Он привык в жизни командовать, требовать, карать, бичевать. Он не умел выражать сочувствие, и он безнадежно смотрел на жену. Надеюсь, ты не сердишься, отец, спросила она робко, ложне истолковав его взгляд. Я непременно встану через день или два. Он говорит, что мне нужно немножко полежать. Я постараюсь встать как можно скорее, чтобы не причинять тебе неприятностей. Я не сержусь, мать, сказал он хрипло. Потом с усилием прибавил: Лежи себе спокойно, пока я позову доктора Лори, чтобы он попробовал тебя вылечить. Мама сразу встрепенулась. Ах, нет, нет, отец, воскликнула она. Не надо мне его. Мне так понравился доктор Ренвик. Я чувствую, что он меня поставит на ноги. Он такой добрый и учёный. От его лекарства мне сразу стало легче. Брауди бессильно сжал зубы, а протистами сес Брауди длились без конца. Раньше он выразил бы свою волю, ничуть не интересуясь, как жена к этому отнесётся. Теперь же, в этом новом положении, в котором и она, и он очутились, он не знал, что сказать. Он решил позвать Лори, но, сделав на цебой усилие, изменил ответ, просившийся на язык. Ладно, там видно будет. Посмотрим, как ты себя будешь чувствовать. Изис Броуди глядела на него недоверчиво, твердя себе, что если он не позволит ей лечить Цу у Ренвикана, непременно умрёт. Ей понравилась спокойная уверенность доктора, она расцветала от его непривычного для неё ласкового внимания. Она бессознательно тянулась душой к этому человеку, спасшему ее дочь. И он уже говорил с ней о Мэри, восхищаясь терпением и мужеством молодой девушки во время тяжких испытаний и почти смертельной болезни. Теперь она сразу почувствовала, что муж против ее желания. Она знала, что спорить с ним нельзя, и поспешила его задобрить. «Как же будет с тобой, Джемс?» Спросила она, набираясь смелости: "Надо кому-нибудь заботиться о тебе. Не можешь же ты отказаться от своих удобств. Всё будет в порядке", сказал он с усилием. "Моя мать уж постарается об этом". "Нет, нет", запротестовала она. "Я всё утро это обдумывала. Мне, конечно, придётся встать, как только будет можно, но пока следовало бы нанять кого-нибудь". какую-нибудь девушку, которая будет стряпать тебе все так, как ты любишь. Я бы ей все объяснила, научила бы ее, как надо все делать, как варить бульон, чтобы он был тебе по вкусу, сколько держать кашу в печке, как проветривать твое теплое белье, и...» Он прервал ее недопускающим возражения жестом. «Как она не понимает, что держать прислугу стоит денег!» что она воображает, будто он купается в деньгах. Он хотел уничтожающим ответом сразу заткнуть ей рот, прекратить эту пустую болтовню. «Что, она считает меня беспомощным младенцем?» — подумал он. «Или воображает, что в доме нельзя обойтись без нее?» Но он знал, что если только откроет рот, то выпалит какую-нибудь грубость, а выбирать выражение он не умел. И поэтому крепко сжав губы, хранил сердитое молчание. Ободрённая этим молчанием, мама пытливо посмотрела на него, не зная, можно ли рискнуть заговорить о том, что лежало у неё на сердце. Его необычная кротость придала ей храбрости, и она вдруг выпалила, не переводя дыхания: "Джеймс, а может быть, Для того, чтобы хозяйство было в порядке, может быть, мы напишем мэрии, чтобы она вернулась домой? Он отпрянул от постели. Этого он не выдержал. Напускное спокойствие слетело с него, и теряя власть над собой, он заорал: "Нет! Никогда этого не будет! Тебе сказано, чтобы ты не смела даже имени её упоминать!" Она вернётся сюда только в том случае, если приползёт на коленях. Мне просить её вернуться? Никогда. Я этого не сделаю, хотя бы ты лежала на смертном одре. Последние слова прозвучали в комнате как трубный глас. В глазах мамы медленно просыпался страх. Как хочешь, Джеймс, сказала она дрожа. Ну, прошу тебя, не говори больше этого страшного слова. Я ещё не хочу умирать. Я поправлюсь, я скоро встану. Её оптимизм раздражал Бруди. Он не понимал, что тут сказывалась вкренившаяся за полжизни привычка всегда в его присутствии носить маску весёлой бодрости. Не понимал он и того, что желание выздороветь вызывалось настоятельной необходимостью выполнять те бесчисленные жизненные задачи, которые не давали ей покоя. Доктор не нашёл ничего особенного, продолжала она. Только простое воспаление. Когда оно пройдёт, ко мне я уверена, очень скоро вернутся силы. Это лежание в кровати мне совсем не по душе. У меня столько дел, о которых надо подумать. Её беспокоил вопрос об уплате долга. Так, разные пусти кино, о них кроме меня никому позаботиться, добавила она поспешно, словно испугавшись, что муж прочтёт её мысли. Броуди Угрюма смотрел на неё, чем пренебрежительнее она отзывалась о своей болезни, тем больше крепло в нём убеждение, что она не перенесёт её. Чем больше она говорила о будущем, тем более ничтожной казался на ему. Будет ли она так же жалка перед лицом смерти, как была жалка в жизни? Он тщетно придумывал какой-нибудь ответ. Но что он мог сказать обречённой и не подозревающей об этом женщине? Вражение его лица начинало смущать миссис Броуди. Сначала она с благодарностью предположила, что его мирный тон означает кроткую снисходительность по случаю её болезни, нечто вроде того чувства, которое побуждало её ходить по дому на цыпочках в тех редких случаях, когда он заболевал и она ухаживала за ним. Но её поразило что-то странное в его взгляде.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 Скажи мне правду, Джеймс, воскликнула она уже с испугом. Я хочу узнать правду. Говори же. И выражение её лица и тон вмиг изменились. Будтрое спокойствие уступило место волнению и тревоге. Бруди пришёл сюда, не приняв определённого решения, как держать себя с ней. у него не хватило ни сострадания, ни такта в эту минуту и находчивости, чтобы солгать. Он был пойман в расплох, как зазевавшийся зверь в ловушку. Он стоял в замешательстве перед этим хрупким уже отмеченным смертью существом. И вдруг вспылил. Наплевать мне на то, что он говорит, сказал он грубо, неожиданно для себя самого. Такой субъект способен объявить тебя умирающей, когда у тебя заболет зуб. Ни черта он не понимает. Я же тебе сказал, что позову к тебе Лори. Эти сердитые и необдуманные слова, как громом поразили Месис Броуди. Она точь-в-точь поняла, поняла с жуткой уверенностью, что болезнь её смертельна. Она задрожала, И глаза её затянулись мутной плёнкой страха, как бы предвестником последней тусклой плевы смерти. "Значит, он сказал, что я умру?" спросила она дрожащим голосом. Бруди посмотрел на неё, взбешённый положением, в которое попал, и разразился сердитыми словами. "Перестанешь ты наконец говорить об этом молухе или нет?" Слушая тебя, можно подумать, что он сам Всевышний. Если он не может тебя вылечить, так в Ливенфорде найдутся другие врачи. К чему поднимать из-за этого столько шума?» «Понимаю. Теперь понимаю», — прошептала она. «Больше не буду поднимать из-за этого шум и надоедать тебе». Лежа неподвижно в постели, она смотрела не на мужа, а... как бы сквозь него её взор, казалось, проникал за тесные пределы этой комнатки и со страхом устремлялся в то неведомое, что ждало её. После долгого молчания она сказала словно про себя: "Для тебя это будет небольшая потеря, Джемс. Я уже слишком стара и изношена для тебя". Потом тихо прошептала: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 Тяжело ступая, вышел из комнаты.